Глава 7. Никому из наместников божественного вана изгои не приносили столько бед, как благородному Муэрталу. После того, как он помог хитрому старикашке Ууртаку уменьшить земли изгоев в его владениях, все требье стягивается сюда. не Вот уж верно, добрые дела не проходят безнаказанно. И главное — Изгоев не стало меньше, хотя уже прошло два года. Как пришло известие о смерти Илбэча, и два года не рождается новых земель. Но народ не верит, вспоминая, что Илбэч однажды затаился на дюжину лет. К тому же охотники и сборщики Харваха говорят, что еруолгуй по-прежнему приходит слишком часто, а это значит, что Илбэч жив не верит в смерть Илбеча и Муартал. Сумасшедшая баба, это, конечно, хорошо и похоже на правду, но Адонт помнил, что где-то есть еще дуралей-сказочник, который живет слишком долго для простого изгоя, и он странно сумел бежать из тюрьмы. Мальчишка-охранник был обязан Муарталу всем, но все же предал. Значит, тому были немалые причины. Интересно было бы узнать их. И вот недавно доносчики, которых на мокром было достаточно, сообщили, что объявился Шоаран. Беглый царяк не счел нужным даже сменить имя. А еще через несколько дней откуда-то пришел Чарлах. Все это было неспроста» и дальновидный Муартал начал готовиться к экспедиции. Конечно, главным здесь был Гнил Бэтч, который, скорее всего, все-таки умер, а банды. Но хотел спать спокойно, а не вскакивать среди ночи при известии, что склады разбиты и унесено все. Поэтому прежде всего следовало разгромить отряды изгоев и навести ужас на уцелевших. Дюжины царегов прочесывали мокрые на окраинах владений Муэртала, словно случайно они оставляли изгоям путь для отступления. И те сопротивлялись вяло, предпочитая уходить. Так уже бывало прежде. Муэртал запирал противника на длинной, уходящей в долайн-полосе мокрых арейхонов, а затем ждал, когда они перемрут не выдержав безвылазного существования на мокром, или начинал наступление, стремясь побыстрее уничтожить врага. Впрочем, атаковал он лишь дважды, и оба раза успеха не имел. Изгои, в свою очередь, искали слабое место в блокаде, стараясь вырваться и уйти. Правила этой кровавой игры были известны всем, и никто не мог предвидеть случившегося. На этот раз компания с первых же шагов пошла не так. Запертые изгои затаились и ни разу не попытались выйти наружу. Можно было подумать, что на узком мысе никого нет. Но когда Мортал выслал вперед одну из дюжин, цереги встретили такое сопротивление, что с трудом сумели отойти, потеряв двух человек. Оставалось ждать и Муэртал выбрал этот, казалось бы, самый безопасный путь. Но успеха не принес и он. В дело вмешался Ярол Гуй. Сначала, когда Муэрталу донесли, что, судя по звукам, многорукий напал на один из арахонов с изгоями, Адонт обрадовался. Но потом Ярол Гуй выкинулся на берег, занятый церегами. И хотя все солдаты уцелели, Но зато два, поставленных на позиции у Хэра, оказались сброшены в Даллайн. Сутки мэр Тал не находил от ярости места, проклиная все на свете. Из горяча он отдал приказ немедленно атаковать противника. К счастью, цареги не успели втянуться в бой, потому что взбехившийся владыка Даллайна обогнул мыс и напал с другой стороны полностью лишив Адонта тяжелой артиллерии. А если бы цареги успели выступить, то погибла бы и часть войска. И услыхав о таком счастье, Мортал потерял на время дар речи и был уведен лекарем в Алдан-Шавар. И это было плохо, потому что целые сутки не пускали к Адонту приползших со стороны изгоев-шпионов, а известия, которое они принесли, могли поднять с постели умирающего или, напротив, убить любого здоровяка. Тореги наступали двумя рядами. Это был старый проверенный строй. Хотя площадь, которую они прочесывали, оказалась невелика, но зато к любому из воинов немедленно могла подойти помощь. И когда из-за тесегов с нестроенными криками выбежали дюжины полторы изгоев, Стражники не растерялись. Они стянулись ближе к поребрику и пошли навстречу противнику, хотя тех было больше. Обычно изгои бились бестолково, каждый сражался сам за себя, и царагам легко удавалось рассеять их. Но на этот раз бандиты действовали слаженно, особенно на одном из флангов, где сражались двое совсем молодых парней, вооруженных хлыстами. С хлыстом хорошо нападать, хотя им трудно защищаться. Но такая пара, прикрывающая друг друга, оказывается неуязвима. Подступа к ним нет, сбить их можно только из прощи или огненным боем. Один из царегов, оказавшийся на пути, был убит сразу, Второй пытался оказать сопротивление. Чтобы погасить уз спарха коротким копьем, удержав свое оружие в руках, требовалось немалое искусство, и царегу это удалось. С криком «Га!» он прыгнул к врагу, зная, что на близком расстоянии хлыст бесполезен. Но второй изгой подсек ему ноги. Хитиновые поножи выдержали удар, но царег упал успев еще заметить, как опускается ему на голову массивная рукоять хлыста. Цереги, брошенные вперед озлобленным марталом, отступили. Победители изгои быстро раздели убитого. Эдгон наклонился над вторым церегом. «Эгэ, да он жив!» Тонким шнурком Эдгон стянул за спиной руки пленника, потом дунул ему в нос, приводя в чувство. царек поперхнулся и очумело замотал головой. — А что? — спросил Эдгон. — Понял, куда попал. Пленник молчал, затравленно глядя на нож в руках изгоя. Подчиняясь неприметным движением пальцев, на острие появлялась и исчезала черная точка ядовитого жала. «Понял», — сказал Эдгон, подождав несколько секунд, — «теперь давай разговаривать. У Хэры меня не интересуют. А вот где стоят ваши татации и сколько их?» «Не буду я с тобой разговаривать», — хрипло произнес Царек. При звуках его голоса Шуаран, отошедший было в сторону, вздрогнул и подошел ближе. Перед ним сидел связанным бывший его сослуживец, Турчин. — Ну, конечно, кто еще умел так ловко обращаться с копьем? — Будешь, — протянул Эдгон, — заговоришь. — Нашел бы ты в свой шавар. Турчин отвернулся. Шаран понимал, что Турчин не настолько глуп, чтобы не сообразить, что с ним сейчас будет. На Шарану были известны и другие черты характера бывшего товарища, в частности его упрямство или, если угодно, верность. Но он ничего не скажет, произнес Шаран. Я знаю. Турчин повернул голову, лицо его исказилось. Ты? только и мог выговорить он. Как и видишь, я, ответил Шаран. Ты «Ты предатель!» — взорвался Турчин. «Тебя мало бросить в шавар. Тебя удавят волосяной петлей на глазах у всех. Тебя скормят зогом!» «Это будет не сейчас». Шаран отвернулся, несколько секунд стоял неподвижно, потом наклонился к Турчину и перерезал веревку. «Иди», — сказал он. И постарайся больше не попадаться, второй раз не выкрутишься. Турчин, не заставляя себя упрашивать, быстро поднялся и сначала пошел, потом побежал. Э Эдгон, молча наблюдавший эту сцену, привстал было с места, но, вспомнив что-то, сел. И лишь когда царек пропал среди тесегов, проворчал. «Любишь ты отпускать!» «Что делать?» — ответил Шаран, — иначе не умею. Победители, оставив дозорных, пошли вглубь своих земель. Уходя, они слышали голос Далайна. Многорукий искал царегов. Изгои злобно просветлели лицами.